«Спасибо», — ответил тот, — «только свой нюхаю. Вот, может, моего угодно». И он достал из кармана медную тяжелую огромную табакерку с простым зеленым табаком и, понюхав, подал ее князю. «Дружба, значит, дружба», — а табачок в росте рассмеялся князь. «Ну а винца стаканчик, холодненького, со льдом. Вот от венца не откажусь». Князь повел глазом в сторону Камергера, и тот, поспешно схватив кувшин, налил чековнину вина в стакан. «Ну, князь, я на тебя не сержусь больше, бог с тобой, за твое здоровье пью», сказал Чиковнин, взяв стакан. Среди гостей пробежал неодобрительный шепот. Всем показалось, что князь передернулся и опять на этот раз уж окончательно рассердился на дерзкого приезжего и крикнул на самих гостей. «Чего там разговариваете? Вести себя не умеете? Вы у меня поговорите еще». Все снова притихли. Князь стал расспрашивать своего нового гостя, откуда и куда он едет, и много ли намерен провести времени в дороге. Тот отвечал уклончиво, сказал только, что был в своей вотчине, а теперь возвращается в Петербург. Толстый дворецкий в голубой левре и пудре доложил, что кушать подано. Князь встал и, обратившись больше к одному Чиковнину, пригласил опять изогнувшись «Милости прошу». Камергер и камер-юнкер пошли вперед, потом князь Чиковниным, за ними секретарь, потом остальные гости целой толпою. Дам среди них не было». Столовая, огромный зал сотворенными в сад высокими, начинавшимися от самого пола окнами, была, как оранжерея, уставлена растениями в катках. Посредине был накрыт стол на 60 персон с золотыми приборами, с гербовым сервизом и хрусталем. Как только уселись за стол, с хор раздалась роговая музыка. Перед прибором князя, возле которого было указано место чековнину, лежало разрисованное меню с наименованием блюд, составлявших обед похлебка из рябцев с пармезоном и каштанами, филейка большая по-султански, говяжьи глаза в соусе, говяжья нёбная часть в зале с трюфелями, хвосты телячьи по-татарски, телячьи уши крошёные, баранья нога ста листовая, гусь в обуви, бекасы с устрицами, гато из зеленого винограда, крем жирный девичий. Кроме этих блюд, князю подали оливку, приготовленную совершенно особым способом, как объяснил он, съедая ее с огромным удовольствием. Из этой оливки была вынута косточка, и на место ее положен кусочек кончоуса. Оливкой начинен был жаворонок, заключенный в жирную перепелку, перепелка в куропатку, куропатка в фазана, фазан в каплуна и каплун, наконец, в поросенка. Все это жарилось на вертеле». Величайшую драгоценность в этом блюде составляла оливка, которая, находясь в середине, напитывалась тончайшими соками, окружавших ее деликатесов. Эту драгоценность и съел сам князь. С чековниным он был все время очень любезен и разговорчив, но когда вечером остался один в уборной со своими слугами, раздевавшими его под руководством Камергера, несколько раз повторил, проворчав вслух: «Разведись со мной поединком, я не сержусь на тебя», «Ах ты шут, такие породный! Я покажу тебе твое место!» В числе других приказаний, данных им в этот вечер, он велел выдрать до красна, что значило «до крови», гайдука Ивана на конюшне за неуважение его к предметам искусства, вследствие которого чуть было не разбили дорогую мозаиковую крышку со столика на террасе. Чековнину была отведена комната во флигеле, которую показал ему старый дворовый, юркий человек с острым носом и бегающими карими глазками, блестевшими, как черные агаты». Он называл себя просто Степанычем. Комната была на двоих. По этому поводу Степаныч рассыпался в извинениях, добавив, что съезд нынче настолько велик, что уж воле-неволе приходится потесниться. «Да мне все равно», — успокоил его чековнин. «Кто ж такой мой сожитель?» Труворов Никита Игнатьевич», — пояснил Степаныч. «Барин весьма обходительный и вальяжный». Что, собственно, понимал он под этим словом, для чековнина так и осталось неразъясненным. Вальяжный барин стоял в одном камзоле, когда вошел чековнин. «Ну что там? Какое там?» – протянул он, распев в ответ на приветствие. «Я имею честь разговаривать с господином Труворовым», – переспросил, настаивая чековнин «Ну что там? Все равно там», – ответил тот опять и так дружелюбно и ласково улыбнулся, что эта улыбка сразу расположила к нему нового знакомого. Было что-то детски наивное и во взгляде, и в как бы удивленно поднятых бровях Труворова. И в особенности во всем его добродушном толстом лице с полуоткрытым ртом, как у грудного младенца. Говоря, он так торопился, пуская пузыри изо рта, что, казалось, хотел слишком много сказать сразу, и потому ему слов не хватало, и он ничего не мог выразить. «В котором часу вставать, изволите?» — суетился Степаныч вокруг Чиковнина вы прикажите только и я к тому часу и платье почищу и сапоги и горячего принесу чего пожелаете с битню там или шоколаду или кофею даже потому что у нас сам князь кофе кушать изволят и гостям предоставляет лакомство это сколько кому угодно.